Смарагд. Ночная синяя чернота неба в тихоплывущих облаках, везде белых, возле высокой луны голубых. Приглядишься, не облака плывут, луна плывет, и близ нее вместе с ней льется золотая слеза звезды. она плавно уходит в высоту, которой не дна, и уносит с собой все выше и выше звезду. Она боком сидит на подоконнике раскрытого окна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 Раз он в небе, так точно небесный. Только почему... Смарагд. И что такое смарагд? Я его в жизни никогда не видал. Вам просто это слово нравится? Да. Ну, я не знаю. Может, не смарагд, а яхонт. Только такое, что верно, только в раю бывает. И когда вот так смотришь на все это, как же не веришь, что есть рай, ангелы, божий престол и золотые груши на вербе. Какой вы испорченный, Толя.